Глава 50. Небо над Вало «Они побеждали!» Идея Стеллана разогнать боевую тучу сработала, хотя Элзер и так не сомневался, что все получится с того момента, когда услышал голос друга по камлинку. Сам он ответить не смог, был слишком занят, пытаясь не свалиться со спины брыкающейся самки Санвала, пока они ста и поднимались в небо. Зверюга была с характером, но бросилась в бой без колебаний. Нигилы даже не поняли, что случилось. Те, которых не сшибло с неба ударами хвоста, вскоре очутились в чреве Санвала — Зубы дракона быстро разделались с кабинами их кораблей. Вектор Джидая, которого они спасли, благодарно покачал крыльями и умчался. Эльзер понятия не имел, кто сидел за штурвалом, но был рад, что Джидай выжил в этой схватке. Он похлопал со свала по боку, чувствуя свободу, какой не знал уже много месяцев. В голове наконец прояснилось. На разочарование, досада всё ушло. Нет, он не забыл того, что натворил сегодня, но был готов искупить свою вину тем более искупить с шиком кто это тут развеселился прохрипел голос из каминка рядом спикировала тай верхом на своём собственном санвале её отростки развевались под напором воздуха на себя посмотри проорал лелзер в коммуникатор много уже насбивал окликнула она когда ящеры сблизились это не состязание ты ведь не забыл что я побывала в твоей голове Элзер собирался ответить, но тут в пространство между ними прошили лазерные разряды. Повернув голову, он увидел одноместный негильский истребитель, пытавшийся подбить Небесный Ястреб. Да и ждать не стало. С нейстовым криком она развернула своего сонвала и спикировала на разбойника, словно ястреб настоящий. Рептилия начисто откусила негилу крыло. Истребитель, вертясь, полетел на землю и врезался в разрушенный ещё раньше павильон. Пилот умер мгновенно. Тай торжествующе завопила, тем самым напомнив Элзеру о том, насколько они разные. Если когда-то она и училась среди джедаев, то с тех пор ушла далеко от этой стези. Возможно, потому сила и свела их вместе. Это была часть покаяния. Если он сможет указать ей правильный путь... Элзер обвел взглядом парк и увидел прекрасную возможность. Какой-то Нигил на мотоспидере догонял окровавленного кролута, который удирал со всех ног. Было ясно, что земноводный с вислой кожей далеко не убежит. Спиддер летел слишком быстро, а балансиры по его бокам заканчивались острыми штыками, готовыми вот-вот пропороть бегущего. К счастью для кролота, Санвал Эльзера был ещё быстрее. Он направил дракона в пике, и рептилия разинула пасть, намереваясь проглотить негилу целиком. "Нет, подруга, не так", подумал Эльзер. В смерти и так слишком много. Челюсти сомкнулись, и Санвал полетел на малой высоте, разгоняя ударами крыльев остатки боевой тучи. Негил повернулся в седле и выпучил глаза под грязными очками, увидев подлетающего Санвала. Взмахнув чешуйчатой головой, рептилия столкнула Негила с седла, и неуправляемый Спидер полетел прямо в кроллута. Земноводный споткнулся и упал на землю словно мешок. Спидер пронёсся над ним, не задев, тем более что Эльза услужливо подтолкнул его в сторону. Спешанный Нигил провёл взглядом свою машину, которая врезалась в стену и взорвалась, а затем сорвал с пояса бластер, собираясь отомстить беззащитному кролуту. Типичный гопник, подумал Лэлзер, поднимая свой анвал в небо. Слишком трусливый, чтобы напасть на кого-то своих размеров. Пожалуй, не следовало смеяться, когда дракон кончиком хвоста подбросил стрелка в воздух, но он был уверен, что в конечном итоге сила простит, тем более что это послужит уроком для тай. Убивать вовсе не обязательно. Однако, снова набрав высоту, они нигде не увидели талтианки, при этом воздух был поразительно чист. Ядовитый газ рассеялся, а с ним исчезли и сами негилы. Неужели атака закончилась? Неужели наступил перелом? Эльзер поднял глаза и осознал, что ответ на оба вопроса однозначный. Нет.